— Позвони им, — сказал он Хансену, — если они в выходные работают. — Сбой в энергоснабжении, — сказал Мартинсон. — Знание о том, какая силовая подстанция мощнее других? — Может, кто-то намерен вырубить энергетику во всей Швеции? — Все возможно, — отозвался комиссар. — Кстати, удалось выяснить, каким образом чертеж подстанции попал к Фальку. Сюткрафт провел внутреннее расследование... В результате оказалось, что оригинал, найденный у Фалька, в архиве подменен копией. «Мне дали список лиц, имеющих доступ к архиву», — доложила Анбрид. «Он у Мартинсона». Мартинсон развел руками. «Я не успел этим заняться». Но, конечно, проверю всех по нашим базам данных». «Не откладывай», — сказал комиссар. «Вдруг там обнаружится зацепка». Подул ветерок, холодом повеял над дюнами и полями. Они еще некоторое время обсуждали важнейшие текущие задачи и в первую очередь розыск Роберта Мудина. Первым уехал Мартинсон, он отвезет в управление компьютера Мудина, а потом прогонит список из Сюткрафта через полицейские базы данных. Хансону Валландер поручил руководить поисками Мудина. Сам он испытывал настоятельную потребность спокойно обсудить Анбрит сложившуюся ситуацию. Раньше предпочел бы Мартинсона, но не теперь Вместе с Анбритом он пошел на автостоянку. «Ты говорил с ним?» «Пока нет. Сейчас куда важнее найти Роберта Мудина и постараться выяснить подоплеку случившегося». «Второй раз за неделю в тебя стреляли?» «Не пойму, как ты можешь так спокойно к этому относиться?» Валандер остановился, в упор посмотрел на нее. «А кто сказал, что я спокоен?» «По крайней мере, мне так кажется. Это заблуждение». «Они пошли дальше». «Расскажи-ка мне, что ты думаешь?» — попросил комиссар. «Не торопись. Что, по-твоему, случилось? Чего нам ждать?» Анбрид поплотнее запахнула куртку, она явно мерзла. «Вряд ли я скажу тебе что-то новое. Но ты расскажешь по-своему. И в твоем изложении я услышу кое-что другое, не просто мои собственные мысли». Соня Хёкберг без сомнения была изнасилована, — начала Анбрид. На данный момент я не вижу другого объяснения убийства Лунберга. Если мы копнем поглубже, то перед нами наверняка предстанет женщина, одержимая слепой ненавистью. Сони Хёкберг — не брошенный в воду камень, а один из внешних кругов. И самое важное тут, пожалуй, сам момент времени. Ну-ка, поподробнее. Что если бы смерть тина Фалька не совпала по времени с арестом Сони Хёкберг? «Допустим, между этими событиями прошла бы неделя-другая, и, допустим, все это случилось бы не так близко к 20 октября, коль скоро эта дата действительно имеет решающее значение». Валандер кивнул. «Она мыслит в правильном направлении». «Тревога нарастает и ведет к бесконтрольным поступкам. Ты к этому клонишь?» «А что им было делать?» «Соня Хёкберг сидит под арестом. Кто-то опасается, что она сообщит нам некую информацию, — известную ей от ее окружения. Прежде всего, от Юноса Ландаля, которого тоже убивают. Все это оборонительная война с целью защитить тайну, скрытую в компьютере. По выражению Мудина, робких виртуальных зверьков, которые любой ценой должны втихомолку сделать свое дело. Если отбросить массу бессвязных деталей, то, возможно, именно так все и было. Угроза по адресу Роберта Мудина тоже вписывается в картину, как и нападение на тебя, «Почему на меня, а не на кого-то другого?» «Ты был в квартире, когда некто туда наведался. Ты постоянно на виду». «Да, пробелов много. Хотя ход мысли у нас с тобой примерно одинаков. Больше всего меня тревожит ощущение чужих ушей, которые знают о каждом нашем шаге. Может, стоит объявить полное радиомолчание? Чтобы никто не писал на компьютерах, не передавал по телефону ничего важного». Валандер поддал ногой камень. Не получится. В Швеции такое не получится. Ты же сам твердишь, что окраин больше не существует. Где бы человек ни находился, он в центре мира. Тут я преувеличивал, это уж слишком. Дальше шли молча. Ветер усилился, задувал резкими порывами. Анбрид съежилась от холода. «Есть кое-что еще», — сказала она. «Известное нам...» Но не тем, что всполошились. Что же? А то, что Соня Хегберг ничего нам не сообщила. И с этой точки зрения ее смерть была совершенно напрасной. Валандер кивнул, что верно, то верно. Что все-таки скрыто в этом компьютере? Помолчав воскликнул он. Мы с Мартинсоном пришли к единственному и крайне сомнительному общему знаменателю. Решили, что речь идет о деньгах. Может, запланирован грандиозный грабеж? В наше время это обычное дело, а? Какой-нибудь банк вдруг начинает совершать безумные операции и переводит немыслимые суммы на ошибочный счет. Может быть. Ответа на этот вопрос у нас нет. Они добрались до автостоянки. Анбрид кивком указала на дом. Прошлым летом я была здесь. Слушала лекцию одного футуролога. Не помню, как его имя. Он говорил о том, что современное общество становится все более хрупким. Внешне мы живем в условиях все более плотной и быстрой коммуникационной сети. Но существует и незримая изнанка. В конечном итоге один единственный компьютер окажется способен парализовать весь мир». «Может, компьютер Фалька как раз это и планирует?» — сказал Валандер. Анбрит рассмеялась, по словам футуролога, «до такого уровня еще далеко». Она хотела сказать что-то еще... Но Валандер так и не узнал, что именно, увидел, что к ним со всех ног бежит Хансен. «Мы его нашли!» — крикнул он. «Мудина или стрелка?» «Мудина! Он в стаде Один из патрулей ехал на смену и обнаружил машину». «Где?» «На углу Сурбрунсгвек и Аулингаттен, возле Народного парка». «Где он сейчас?» «В управлении». Валендер посмотрел на Хансена, у него словно гора с плеч свалилась. «Он целый невредим, мы успели вовремя». Да, успели. На часах было без четверти четыре.